Глава шестая — Ну, вот и вы, отец, сыном, — сказал папаша, одаривая их восторженной улыбкой старого доброго дедушки. Его глаза мерцали за облачком трубочного дыма, и на мгновение, хотя папаша был гладко выбрит, Кевину показалось, что тот смахивает на Деда Мороза. — У вас прекрасный мальчик, мистер Деливан, прекрасный! — Я знаю, — ответил мистер Дейлеван. — Я расстроился, узнав, что он связался с вами, потому что хочу, чтобы он таким и оставался. — Очень грустно, — сказал папаша с легким оттенком упрека. — Очень грустно слышать это от человека, который, когда ему некуда больше было обратиться, с тем делом покончено, — сказал мистер Дейлеван. — Ага, ага, именно это я и хочу сказать. — — А с этим пока еще нет. — Но будет, — сказал папаша. Он протянул руку, и Кевин передал ему аппарат. — Сегодня будет покончено. Он поднял фотоаппарат, рассматривая его со всех сторон. — Это представитель современной продукции. — Какой представитель, я не знаю. — Но ваш мальчик хочет разбить его, потому что считает его опасным. «Думаю, что он прав. Но я сказал ему, ты же не хочешь, чтобы твой папа посчитал тебя маменькиным сынком, так ведь?» «Только поэтому я упросил его привести тебя сюда, Джон. Мне больше нравилось обращение мистер Делливан. Хорошо, — вздохнул папаша. — Вижу, что вы не хотите изменить свое отношение ко мне и позабыть прошлое. Нет, — Кевин с обеспокоенным выражением на лице переводил взгляд с одного мужчины на другого. — Ну, ладно, бог с ним, — сказал папаша. Его голос и выражение лица, сбросившиеся в глаза внезапностью, посуровили, и он уж совсем не походил на Деда Мороза. — Когда я сказал, что в прошлом... — То в прошлом, и что сделано, то сделано... Я действительно имел это в виду, кроме тех случаев, когда прошлое влияет на поступки людей в данном месте и в данное время. Но я вот что хочу сказать, мистер Дейлеван. Я играю честно, и вы это знаете. Папаша произнес эту величественную ложь с такой категоричной холодностью, чтобы они ему поверили. Мистер Дейлеван даже слегка устыдился. Как это не невероятно! Наше с вами дело было нашим с вами делом. Вы сказали мне, что вам надо, а я сказал вам, что я хочу за это. Вы рассчитались со мной, и конец делу. Сейчас все по-другому. И тут папаша произнес ложь еще более изумительную. Ложь, которая просто была слишком велика, чтобы ей не поверить. — Мне в этом деле никакой выгоды нет, мистер Делливан. — Единственное, чего я хочу, — это помочь вашему мальчику. Он мне нравится. Он улыбнулся и снова превратился в Деда Мороза. Так быстро и так убедительно, что Кевину показалось, будто он никуда не исчезал. Более того, Джон Делливан который несколько месяцев убивался из сил, пребывая на грани истощения, а может даже смерти между волками, чтобы заплатить ту непомерную цену, которую этот человек потребовал с него во искупление кратковременного падения и умопомешательства, Джон Делливан тоже забыл про другое выражение лица папаши. Папаша провел их по извилистым пароходам через запах старой газетной бумаги, и мимо часов, и положил солнце 660 на рабочий стол, пожалуй, даже слишком близко к краю, совсем как Кевин в своем собственном доме, после того, как сделал самый первый снимок, и сразу же двинулся дальше к лестнице в глубине комнаты, которая вела наверх в его квартирку. К стене рядом с лестницей было прислонено старое пыльное зеркало, И папаша взглянул в него, чтобы посмотреть, не возьмет ли мальчик или его отец фотоаппарат, или не отодвинет ли его подальше от края стола. Он полагал, что ни того, ни другого не случится, но все возможно. Они даже не взглянули на аппарат, и папаша, поднимаясь впереди них по узкой лестнице со старинными, покрытыми полустертыми резиновыми ковриками, ступенями, скалил зубы, такой ухмылки, которая никому бы не понравилась, и думал ой и молодчина же я, черт побери!» Он открыл дверь, и они вошли в квартиру. Ни Джон, ни Кевин Дэль Ивана никогда прежде не были в квартире папаши. И Джон не знал ни одного человека, который был бы там хоть раз. Но, с одной стороны, в этом не было ничего удивительного. Никто никогда не предлагал считать папашу гражданином номер один их города. По мнению Джона, то, что у Старого Прохвоста есть таки парочка друзей, не было невозможным. Мир неистощим на причуды. а если так, — подумал дальше Джон Деливан, — ему не было известно, кто эти друзья. А Кевин, мимоходом, подумал о мистере Бейкере, своем любимом учителе. Он задался вопросом... А попадал ли мистер Бейкер когда-нибудь в такую ситуацию, что ему требовалось помощь такого субъекта, как папаша? Это казалось ему столь же маловероятным, как и его отцу, то, что у папаши есть друзья. Но ведь еще час назад мысль, что его собственный отец... Ладно, пожалуй, лучше всего выкинуть это из головы. У папаши в действительности была парочка друзей, или, по крайней мере, приятелей, но он не приводил их сюда. Ему этого не хотелось. Слишком уж явно это жилище раскрывало его подлинную сущность. Оно как бы старалось быть опрятным, но без особого успеха. На обоих были водяные пятна. Они, впрочем, не бросались в глаза, были побуревшими, едва заметными, подобно иллюзорным мыслям, тревожащим беспокойные умы. В старомодной глубокой раковине скопились немытые тарелки. И хотя стол был чистым, а крышка пластмассового помойного ведра закрыта, в комнате, Неуловимо присутствовал запах сардин и еще чего-то, возможно, немытых ног, запах едва заметный, как и пятна на обоих. Гостиная была просто крохотной, здесь пахло не сардинами и не ногами, если то был запах ног, а застоявшим с табачным дымом Два окна выходили на отнюдь не живописную аллею, тянувшуюся позади Малбери-стрит, и, если стекла еще сохраняли некоторые признаки того, что их когда-то мыли, или, по крайней мере, отряхивали время от времени, то углы потемнели и засалились от насквозь прокуренного за многие годы воздуха. Вся комната имела такой внешний вид, словно множество всякой дряни было заметено под выцветшие вязаные коврики и спрятано под старомодными, слишком туго набитыми мягким креслом и диваном. Оба эти предметы были светло зеленого цвета, и зрение стороннего наблюдателя попыталось бы убедить его, что они составляют пару, но не смогло бы ибо они ее не составляли, разница в оттенке была, хотя и небольшая. Единственными новыми вещами в комнате были большой телевизор Mitsubishi с 25-дюймовым экраном и видеомагнитофон, стоявший на приставном столике рядом с телевизором. Слева от столика находилась кассетница которая привлекла внимание Кевина тем, что была абсолютно пустой, папаша решил, что лучше всего будет убрать на время шкаф, принадлежащий ему семьдесят с лишним порнофильмов. Одна видеокассета в неподписанном футляре лежала на верхней панели телевизора. — Садитесь, — предложил папаша, указывая на неровную кушетку. Сам он подошел к телевизору и вынул кассету из футляра. Мистер Деливан глянул на кушетку с некоторым сомнением, словно взвешивая, нет ли в ней клопов, и затем осторожно сел. Кевин опустился рядом. Его снова охватил страх, более сильный, чем прежде. Папаша включил видеомагнитофон, вставил кассету в кассетоприемник и толкнул его к низу. — У меня есть знакомый в городе, — начал он. Для жителей Касл-Рока и его окрестностей в городе всегда сначала в Лью-Эстоне, который вот уже около двадцати лет содержит магазин фотоаппаратов. Он также занялся видеомагнитофонами, как только они появились. Говорил, что это волна будущего. Он приглашал меня в долю, но я решил тогда, что он дурачок. Что ж, тогда я ошибся, вот что я хочу сказать. Но ближе к делу. — сказал отец Кевина. — Я пытаюсь, — сказал папаша, широко раскрыв глаза и приняв обиженный вид. — Если вы позволите. Кевин мягко надавил локтем отцу в бок, и тот промолчал. Так вот, пару лет назад он обнаружил, что давать на прокат видеофильмы не единственный способ делать деньги на этой технике. Если выложить всего-навсего 800 долларов, то можно потом брать у людей кинофильмы, и фотографии, и переписывать их на видеопленку. Так намного удобнее смотреть. Кевин издал какой-то короткий, непроизвольный звук, и папаша, улыбнувшись, кивнул головой. — А-а-а! Ты сделал этим своим аппаратом пятьдесят восемь снимков, и мы все видели, что каждый из них немного отличается от предыдущего, и у меня сразу возникла догадка, но я хотел убедиться. Не обязательно быть из Миссури, чтобы попросить показать. Вот что я хочу сказать. Американцы называют штат Миссури. Штат покажи мне, из-за недоверчивости его жителей, которые во всем желают видеться лично. — Вы попытались сделать из этих снимков фильм? — спросил мистер Делливан. — Не просто попытался, — сказал папаша. — Сделал. Вернее, сделал мой знакомый из города. Но идея была моя. — И фильм получился? — спросил Кевин. Он понял, что сделал папаша, и почувствовал легкую досаду от того, что сам до этого не додумался. Но главными чувствами, заполнившими его, были удивление и восторг. — Смотрите сами, — сказал папаша и включил телевизор. — 58 снимков. Когда этот парень переписывает фотографии для людей, он обычно отводит на каждую по пять секунд. — Этого достаточно для того, чтобы как следует рассмотреть, — говорит он, — но недостаточно для того, чтобы заскучать до следующей фотографии. Я сказал ему, чтобы на каждый из этих снимков он отвел ровно по секунде и смонтировал их подряд, без затемнений. Кевин вспомнил игру, в которую, бывало, играл в начальной школе, когда у него было свободное время до начала следующего урока. У него был дешевый блокнотик который назывался «Радужный школьный блокнот», потому что в нем 30 листочков были желтого цвета, следующие 30 розового, следующие 30 зеленого и так далее. Чтобы играть в ту игру, надо было открыть самый последний листок и внизу его нарисовать человечка в мешковатых шортах с разведенными в стороны руками. На следующем листке на том же месте рисовался тот же самый человечек, в тех же мешковатых шортах, только на этот раз руками поднятыми повыше, но ну, совсем чуть-чуть, и так на каждой страничке, покуда руки не сойдутся над головой человечка. Затем, если еще оставалось время, надо было продолжать рисовать человечка, но теперь уже постепенно опуская его руки, и если, закончив рисовать, слегка согнуть блокнот, И быстро отпускать странички по одной, придерживая остальные большим пальцем, получалось подобие примитивного мультфильма о боксере, торжествующем победу, нокаутом. Он поднимал руки над головой, заламывал их, потрясал ими и опускал их вниз. Кевин вздрогнул. Отец смотрел на него. Он помотал головой и прошептал. «Ничего». — Итак, я хочу сказать, что запись длится всего около минуты, — сказал папаша. — Смотреть надо внимательно. Готовы? — Нет, — подумал Кевин. — Полагаю, да, — ответил мистер Деливан. Он по-прежнему пытался казаться сердитым и рассерженным, но Кевин чувствовал, что отец заинтересовался происходящим, помимо своей воли. — Окей, — сказал папаша и нажал клавишу. — Пуск! Кевин повторял себе снова и снова, что бояться глупо. Он говорил себе это, и это ни капельки не помогало. Он догадывался, что он сейчас увидит, поскольку они с Мэг оба заметили, что солнце не просто воспроизводит раз за разом одно и то же изображение, словно фотокопировальная машина. Довольно скоро они поняли, что на выстроенных по порядку фотографиях изображено движение. «Смотри», — сказала тогда Мэг, — «собака движется». Вместо того, чтобы ответить одним из своих дружеских, но подначивающих, саркастических замечаний, как он обычно делал в разговоре с младшей сестрой, Кевин сказал «Похоже на то, но наверняка нельзя утверждать, Мэг». «Нет, можно!» — ответила она. Они находились в его комнате, где он незадолго до того угрюмо разглядывал фотоаппарат. Тот лежал посреди его письменного стола, оттеснив к краю новые учебники, которые Кевин собирался обернуть, — Мэг нагнула гусиную шею настольной лампы так, чтобы она отбрасывала яркий круг света на середину лежавшего на столе листа промокательной бумаги. Затем она отодвинула аппарат в сторону и положила первый снимок, тот самый, с пятнышком от глазури, в центр светового круга. «Считай заборные столбы между собакой и правым краем фотографии», — предложила она Кевину. «Это колье, а не столбы», — ответил он. «То, чем ты ковыряешь в своем носу» когда он объявляет забастовку. — Ха-ха! Сосчитай-ка их! Он сосчитал. Их было четыре. И еще можно было разглядеть кусочек пятого, большая часть которого была заслонена тощим собачьим задом. — А теперь посмотри сюда! Она положила перед ним четвертый снимок. Здесь пять кольев были видны целиком, и шестой частично. Поэтому он знал или предполагал, что увидит некий гибрид очень старого мультфильма, из одного из тех блокнотов-трещоток, которые он делал в школе, когда ему было нечего делать. Последние двадцать пять секунд записи действительно были чем-то в этом роде, хотя Кевин подумал, что блокноты-трещотки, которые он рисовал во втором классе, были на самом-то деле лучше различаемые, движения боксера, поднимавшего и опускавшего руки, были более плавными. В последние двадцать пять секунд видеозаписи Действие разворачивалось судорожными рывками, которые делали старые немые фильмы про глупых полицейских, похожими на чудеса современной кинетографии, в сравнении с фильмами новыми. Тем не менее, ключевым словом было действие, и оно очаровало их всех, даже папашу. Они просмотрели эту одноминутную запись трижды, не говоря ни слова. Тишину нарушало только их дыхание, быстро и ровно и через нос у Кевина более глубокую его отца и мокротное хрипению папаши в его узкой груди. А первые — приблизительно тридцать секунд. Как ему казалось, он ожидал действия. Ведь было же действие в блокнотах-трещотках, и в показываемых каждую субботу утром по телевизору мультфильмах, которые были лишь чуть более изощренные версии блокнотов-трещоток, Но вот чего он не ожидал, так это того, что первые 30 секунд записи не напоминали просмотр быстро отпускаемых большим пальцем страниц тетради и даже примитивного мультфильма вроде «Сносного опоссума» по телевизору. В течение 30 секунд, восьми срок говоря, то, что получилось из его отдельных фотографий, выглядело да жути похожим на настоящий фильм. Не на голливудский, конечно, и даже не на низкосортный фильм ужасов из тех, что Мэг порой упрашивал его взять на прокат для их собственного видеомагнитофона, когда матери с отцом вечером не было дома. Это скорее напоминало отрывок из домашнего кино, снятого кем-то, кто совсем недавно обзавелся миллиметровой камерой и еще толком не научился ею пользоваться. Впервые двадцать восемь секунд черный беспородный пес шел с едва заметными рывками вдоль забора открывая в нем для обозрения пять шесть семь кольев, он даже остановился обнюхать один из них по второму разу очевидно читая еще одну собачью телеграмму затем двинулся дальше опустив голову вниз к забору повернув зад к фотоаппарату и в середине этой первой части кевин обратил внимание еще на кое что чего он не заметил раньше Фотограф, очевидно, поворачивал аппарат, чтобы собака оставалась в рамке. Если бы он или она не делал этого, пёс просто вышел бы из кадра, оставив для обозрения только забор. Те кольи которые на первых двух-трёх фотографиях были крайними справа, исчезли за правой границей кадра, а слева появились новые. Это можно было утверждать с уверенностью, поскольку у одного из двух крайних справа кольев верхушка была отломано. Теперь ее не было в кадре. Пес снова принялся нюхать и вдруг поднял голову. Его здоровое ухо встало торчком. То, которое было исполосовано и обречено на неподвижность, в какой-то старой драке попыталось сделать то же самое. Звука не было. Но Кевин почувствовал с непоколебимой уверенностью, что собака зарычала. Пес почуял что-то. Или кого-то. Что? Или кого? Кевин. Посмотрел на тень, которую они сперва принимали за тень от ветки и дерева, или, может быть, от телефонного столба, и понял. Голова пса начала поворачиваться. Именно тогда начиналась вторая часть этого странного фильма. Тридцать секунд. Движение резкими рывками, от которого болела голова и рябила в глазах. У папаши уже была какая-то догадка, подумал Кевин. Или он читал о чем-нибудь в этом роде прежде? В любом случае, эта догадка подтвердилась и оказалась слишком очевидной, чтобы ее нужно было доказывать. Когда снимки делались с небольшими интервалами, если вообще не один за другим, действие в этом импровизированном кино разворачивалось почти плавно. Не совсем, но почти. Но когда фотографии делались со значительными промежутками во времени, то что они в данный момент наблюдали до тошноты было неприятно глазу который хотел видеть либо кино либо серию неподвижных фотографий а вместо этого видел сразу и то и другое и в то же время ничего как следует в том плоском палороидном мире время тоже шло не с той же скоростью как в этом реальном мире иначе солнце там уже трижды взошло бы или села И что бы ни собирался сделать пес, это уже было бы сделано, если он вообще собирался что-либо делать, а если бы он ничего не сделал, то просто ушел бы, оставив только неподвижный и, по-видимому, вечный полуразболившийся чистокол, охраняющий равнодушный ко всему клочок лужайки. Но оно шло! Голова пса поворачивалась к фотографу, отбрасывавшему тень, так, словно у собаки был припадок одно мгновение морда и даже форма головы были закрыты вислым ухом. Затем показался черно коричневый глаз в круглом грязноватого цвета венчике, напоминавшем Кевину испорченный яичный белок. Потом стала видна половина морды со слегка сморщенными губами, словно пес готовился залаять или зарычать, и наконец можно было увидеть три четверти морды в некотором роде более ужасной, чем приличествовать быть морде простой собаки, можно даже сказать, отлые морды белые брызги на морде наводили на мысль что пес был уже не молод в самом конце записи можно было заметить что губы собаки действительно растягиваются сверкнуло что то белое как подумал кевин зуб и только на третьем просмотре он понял его внимание привлек глаз это был глаз убийцы Казалось, этот беспородный пес вот-вот завизжит от злобы. И у собаки не было имени, в этом он тоже был верен. Нет, он не допускал и тени и сомнений, что ни один полароидный мужчина, ни одна полароидная женщина и ни один полароидный ребенок никогда не давал никакого имени этому полароидному псу. Он был бездомным. Родился бездомным, рос бездомным, состарился и озлобился бездомным — это воплощение. Всех собак, когда-либо бродивших по миру, безымянных и бездомных, душащих цыплят, питающихся отбросами из помойных ведер, которые они давно научились опрокидывать, ночующие на в водопропускных трубах и под верандами брошенных домов, разум его затуманен, но его инстинкты отчетливы и кровавые. он